Когда Госдер был привезён к дому, около дома стал собираться народ. Я помню, Голощёкин кричал тогда через возщайка: "Чего вы смотрите?" Народ был разозлён. Переезд детей в дом Ипатьева свидетели описывают. Жильяр. Приблизительно часов в часа в 9:00 утра поезд остановился между вокзалами. Шёл мелкий дождь. Было грязно. По дому было пять извозчиков. К вагону, в котором находились дети, подошёл с какими-то комиссарами Родионов.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 а рядом с ней шел солдат, ничего не имея в руках. С прибытием в Екатеринбург роль Хохрякова и Родионова кончилась. Кто же здесь распоряжался судьбой детей и приехавших с ними? Ни Жильяр, ни Гипс, ни Теглева, никто вообще из лиц, бывших в товарном вагоне, не могли выяснить этого. Дверь вагона оставалась закрытой, красномельцы не выпускали узников, и они не могли видеть, кто распоряжался здесь. В ясном вагоне с детьми были, котеищев Гендрикова, Шнайдер, наборный Буксгердом и Эрсберг. Первые четверо погибли, двое последних уцелели. Показания их являлись как бы особенно важными. Но баронесса Буксгердом не пожелала свидетельствовать по делу. Отмечаю это только потому, что не могу принять на себя всю тяжесть упрёка в нежелании открыть истину. Эрсберг показала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 маленького Сетнева и Волкова. Всех этих лиц повезли на извозчиках сначала к дому Ипатьева. С ними ехали Заславский, неизвестный и Радионов. Здесь труп Харитонова в пеляне Сетнев были пропущены в дом Ипатьева. А теща же, Генриков, Шнейдер и Волкова, неизвестный с Радионовым повезли в тюрьму. Волков показывает. Нас остальных повезли дальше. Я спросилась в извозчике: "Далеко ли до дома?" Я думаю,